Я хотела спасти брата, а попала в другой мир на отбор невест. Теперь моей жизни угрожает опасность, а из оружия у меня только кот, который по ночам превращается в привлекательного мужчину. Он скрывает опасную тайну, которую я должна разгадать. Главное, чтобы его мурлыканье не заставило меня передумать. Полина Нема. Отбор невест для драконьего короля. Глава. Первая. Как хорошо, что беда не приходит одна! Ко мне она пришла вместе с трехцветным котом. Мяу! раздалось рядом со мной. Я перевела взгляд себе под ноги. Пушистый ухоженный кот с черно-бело-рыжими пятнами крутился возле моих ног неподалеку от супермаркета с яркой вывеской. На улице было тепло. Листва на деревьях все еще хранила на себе зеленый цвет. «Несмотря на приближающуюся осень!» «Так, пушистик, держи!» Сказала я ему и протянула сосиску, заранее купленную в супермаркете. Кот обнюхал ее и снова мяукнул, глядя мне в глаза. При этом взгляд у него был очень осмысленный. Видно, что он домашний и упитанный. Слишком уж красивый для уличного жителя. Видимо, потерялся или вывалился из окна». Я перевела взгляд на многоэтажки, стоящие неподалеку. Да, искать его хозяев в таком месте еще то занятие. «Эм, ну ладно, сказала я, если не хочешь сосиску, то я пошла домой. Кинула еще один взгляд на кота без опознавательных знаков и направилась в сторону своего дома. Вот только кот побежал за мной. Он просто шел со мной рядом, и это было странновато. Вроде коты никогда не ходили ни за кем, это ведь не собаки, и можно было бы спихнуть все на сосиску, но ведь он даже не попробовал ее. Так мы вместе и дошли до моего дома, который был неподалеку от супермаркета, возле которого я и встретила Пушистика. Так тебе туда нельзя, сказала я, остановившись возле двери подъезда. Пустить кота внутрь чревато последствиями. Соседи такое устроят в домовом чате. А если он там что-то испортит или сделает лестничную клетку своим туалетом? У, у у Тогда головной боли хватит на несколько веков вперед. Кот вновь мяукнул под моими ногами. А может, его хозяева в моем доме живут? Но, думаю, если бы у кого-то пропал кот, то уже весь чат знал бы. Поэтому и появилась дилемма — либо заходить с котом, либо нет. Если его на денек взять к себе, то, может, хозяйка не узнает? Все же я арендовала квартиру без животных. «Пушистик, тебе со мной нельзя», — сказала я с грустью, глядя на кота. Тот вновь настойчиво мяукнул. «Ну нельзя же», — повторила я, — «меня хозяйка из дома выгонит, а мне без жилья никак». Я покачала головой. «Жалко котейку, но нельзя». Аж сердце защемило. Он же еще и смотрел такими умными глазами на меня. Вздохнула, приложила чип к двери и слегка приоткрыла ее. Но пушистик решил, что он проворней и проскользнул в открытую дверь раньше меня. Я шапешила: "Эй, ты куда?" Спросила я, будто кот мог мне ответить. Я закатила глаза и вошла внутрь за ним. Пушистик, так нельзя, пожурила его. Кот сидел за дверью и смотрел на меня пристальным взглядом. В какой-то момент мне даже показалось, что он был весьма осознанным. «Так нельзя!» — повторила я, но будто коту это было интересно. Он сидел и хлопал хвостом по полу. «Я не могу тебя взять к себе!» Но ведь было бы логично, если бы кот до этого был в этом доме, то он бы уже давно пошел к своей квартире. «Ладно!» — сказала я. «Я тебя только на один день возьму, а дальше все. Кот вновь посмотрел на меня немигающим взглядом и склонил голову на бок. Я тяжело вздохнула. Ну что за несчастье? Так и поехала с котом на лифте на свой этаж. Да даже больше. Он и домой ко мне вошел, как к себе. Ну просто барин какой-то, а не кот? Я покачала головой. «И что мне с тобой делать?» — спросила я у него. Кот вновь скептически посмотрел на меня и мяукнул. «У меня даже лотка для тебя нет», — растерянно сказала я, думая, как ему обустроить туалет, потом же вонять будет. Кот склонил голову на бок и посмотрел на меня. Казалось, что он понимал все, что я ему говорила. Он лениво обвел взглядом комнату, а затем отправился в спальню. «Ой, ну ладно, чувствую себя как дома», — сказала я и последовала за ним. Кот вальяжно развалился на кресле. Я же решила переодеться в домашнее. И мне казалось, что кот слишком уж пристально на меня смотрел в этот момент. Удивительно было и то, что он вел себя как обычный кот. Но, с другой стороны, если бы он начал обои драть или диван, то мне потом не сдобровать. Так что пусть хоть так. Помотала головой. Что-то я себя накрутила. Это всего лишь кот. Немного странный... «Но всё равно животное. Не буду же я из-за него сбегать в ванную, чтобы переодеться». Но именно эта мысль и была первой. Я вздохнула. Пора уже отдохнуть и расслабиться. Поесть хотя бы и нового жильца накормить. Вон как он ошалело смотрел на меня. «Пошли, покормлю», — предложила я ему. Кот спрыгнул с кресла и подошел ко мне. Стало немного не по себе. «Было в его взгляде нечто странное и непривычное, ведь не ведут себя так животные. Или я слишком заработалась и уже очеловечиваю кота?» Пушистику все же решила порезать купленную сосиску. Я же не планировала обзаводиться питомцем, так что для него сегодня будет известное блюдо. Жричу далее. дали. «Вот, бери». Я поставила перед котом на пол небольшую тарелочку. Других у меня не было. Кот принюхался к ней и посмотрел на меня, а затем и вовсе запрыгнул на кухонный стол, стоящий у стола. «Тебя что, приучили есть за столом?» — усмехнулась я. И по взгляду кота поняла, что да. Я скептически посмотрела на него, а затем подняла тарелку с пола и поставила перед котом. Тот ее понюхал и посмотрел на меня. «Ну, как говорится, надо есть, что есть. Себе-то я йогурт взяла, а я на диете» сказала я, усевшись напротив. «Да, я с котами никогда не разговаривала, так что не удивляйся». Тот опять принюхался к сосиске, тронул ее лапой, будто хотел взять ее, как человек, в руку, а затем просто опять потянулся мордочкой и взял кусок зубами. «Воу!» Только и могла протянуть я. Следом сосиска залетела в кота, как в родного. Я на это лишь плечами пожала. Все и так было слишком странным. Мой телефон начал звонить. Я вздрогнула и направилась к нему. Сердце ёкнуло, когда на экране высветилось имя Миша. Это мой младший брат. Он пару лет назад попал в аварию, и у него отказали ноги. Слезы навернулись на глаза, но я собралась и взяла трубку. «Привет, родной!» — сказала я, прижимая к уху телефон. «Привет, Лерок!» — раздался бодрый голос брата. «Как ты?» — спросила я у него. «Хорошо». — ответил он. — Тут мама ужин приготовила. Твою любимую курицу. А ты к нам когда приедешь? — На выходных, — ответила я. — Привезу твои любимые машинки. Будешь собирать модельки. В трубке повисла тишина. Обычно брат радовался подаркам. Он любил собирать машинки. — Не надо, — ответил он дрогнувшим голосом. — Почему? Я тут такие классные нашла, — ответила я. «Просто не надо», — ответил он. «Давай тогда еще к Соньке новые игры куплю», — предложила я. «Нет», — кратко ответил брат. Что-то было не так. Он бы не отказался ни от модельки, ни от игры на PlayStation. И тут в трубке послышался посторонний шум. Видимо, мама вошла в комнату к брату. «Я потом тебе позвоню», — отозвался брат. «Просто приедь, пожалуйста». Звонок оборвался. Я отложила телефон в сторону. Слеза потекла по щеке. Я повернула голову в сторону кота. Тот сидел и внимательно смотрел на меня немигающим взглядом. Странный он. Слишком уж. После странного ужина я занялась своими делами, а затем легла отдохнуть. Кот вообще не отходил от меня ни на секунду. Я только в туалете и в душе смогла закрыться от него. И то он пошкрябал дверь немного. Видимо, ему было скучно одному. Перед сном я пожалела котика и позволила ему лечь рядом с собой. Послышался шорох. Кот, улегшийся, было рядом, соскочил с кровати. Я вздрогнула и потянула одеяло на себя. Но тут возле окна показался черный силуэт. Он начал выпрямляться и стал похожим на человека. Я несколько раз проморгалась. «Я же на седьмом этаже живу! Что происходит?» «Это ведь не могло мне померещиться?» Кот зашипел и бросился на этот черный силуэт. «Ну, двоим-то такое точно не могло привидеться!» «Рано пришел. послышался шипящий голос. «Моё сознание точно готово было покинуть меня!» «Голоса уже появились в голове!» «Галлюцинирую!» «Хотя это могли быть и соседи!» «Телевизор громко звучал из-за соседней стенки!» А фигура мне просто померещилась. Силуэт размахнулся, пытаясь отбросить кота. Я же дрожащей рукой потянулась за телефоном, включила фонарик. Яркий свет озарил комнату. Только это мало помогло. Силуэт как был черным, так таким и остался. У меня ничего нет, тут же крикнула я. И тут меня вновь накрыла темнотой. Еще одна черная фигура начала медленно вырастать из тьмы а затем кинулась на меня. Я взвизгнула, и тут на эту фигуру полетел кот. «Не сегодня!» — послышалось из кошачьей пасти. В воздухе что-то взорвалось, а на месте кота появился огромный черноволосый мужчина с широкими плечами. Он кинулся к черной фигуре. Я протерла глаза рукой, но это не помогло. Вот только черная фигура вмиг исчезла, а у меня перед глазами поплыло... И перед тем, как мое сознание и отключилось, в полумраке комнаты мелькнули глаза, горящие изумрудным свечением.